«Какая вы загорелая!» — заметил я. Она кивнула. «А я совсем белая и не бываю никогда. При малейшей возможности стараюсь полежать на солнышке. В Калифорнии, в Мексике, во Флориде. Всегда где-нибудь есть теплые края. А при нашей жизни нас то и дело туда на съемки посылают». Голос ее звучал низко, чуть приглушенно. Я давно заметил, что в обнаженном виде женщины всегда говорят иначе, чем в одетом. Мария Фиола вытянула свои ослепительные ноги во всю длину и начала неспешно складывать жакейские лосины. Потом, порывшись в сумке, извлекла оттуда белое платье. Она была невероятно красива, очень тоненькая, но косточки нигде не выпирают. Французы называют такое сложение «обманчивая худоба». Я страстно ее желал, но с места не сдвинулся. Гротескные сцены изнасилования в авто — это не для меня. К тому же и шофер рядом. Мария открыла окно, оставив шторку закрытой. Освежающий воздух моря ворвался в салон, смешиваясь с ароматом духов. Она вдохнула его полной грудью. «Еще минутку», — сказала она, — «потом я надену платье». «Водка в холодильничке и рюмки там же». «Слишком жарко для водки», — сказал я, — «даже для русской». Она раскрыла глаза, по-моему, там есть и шампанское в маленьких бутылках. Эта машина шикарно оборудована. Владелец как-то связан с внешней политикой, отсюда и водка. В Вашингтоне русское посольство есть, как-никак наши союзники». «Можно мне маринованный огурчик?» Я развернул пергаментную бумагу и протянул ей пакет. гальтера на ней не было. Я успел заметить, что он ей и не нужен. На ней были только шелковые трусики. Кстати, от жары она ничуть не сомлела. Скорее от нее веяло прохладой, свежестью и свободой. «Ах, как хорошо!» — вздохнула она, беря огурец. «А теперь маленький глоточек водки». На мизинец, не больше. Я нашел рюмки. Они были очень тонкого хрусталя. У владельца машины, судя по всему, не дурной вкус. — А вы разве не выпьете? — спросила Мария. — Я не мог вообразить себе мотивы, по которым владелец лимузина был бы счастлив тратить на меня свои запасы спиртного. — Вы превратите меня в паразита, — заявил я. — Паразит по неволе. Она засмеялась. У нее сейчас и смех был совсем не такой, как днем в одежде. В таком случае, почему бы вам не стать паразитом-добровольцем? Это куда приятнее. Тоже верно. Я налил рюмку и себе. Ваше здоровье. Ваше здоровье, Людвиг. Мария Фиола легким движением скользнула в платье и сунула ноги в белые сандалии. Потом подняла шторки на окнах. Иссякающий вечерний свет ворвался в машину. Закат был в самом разгаре. Мы как раз проезжали музей Метрополитен. Красное зарево хлынуло в машину столь внезапно, что я вздрогнул. Музей. Ослепительный закат. Где я все это уже видел? Я понял это тотчас же, просто осознавать не хотел. Темный силуэт за окном. Нестерпимый багрянец закатного солнца. Бездыханные тела на земле. И скучливый голос жёстким саксонским прононсом. Продолжайте. Следующего берём. Я слышал, как Мария говорит мне что-то, но не понимал её. Воспоминания врезались в мозг с пронзительным визгом, будто зубья электропилы. В тот же миг всё пронеслось передо мной снова. Я машинально схватил рюмку и залпом выпил. Мария Фиола опять что-то мне говорила. Я оглядел на неё и кивал но по-прежнему не понимал ни слова. Застывшим взглядом я смотрел прямо перед собой. Она была где-то далеко. Потом сделала какое-то движение рюмкой. Я поднял бутылку. Она покачала головой и засмеялась. И только тут ее голос снова разделился на слова. — Не хотите прогуляться? — спрашивала она. — Тут ведь ваши места. Йорк -вилл — Да, — ответил я. Я был рад выйти из машины. Мария что-то сказала шоферу. Я оглядывался по сторонам, стараясь дышать поглубже. Широкая улица, дома, небо, воздух. — Где это мы? — спросил я. — На 86-й улице, в Германии. — В Германии? — В Йорквиле, в немецком квартале. — Вы что, никогда здесь не были? — Нет. — Хотите, поедем дальше? Я покачал головой. Она продолжала наблюдать за мной. Я не мог понять... Зачем она меня сюда притащила? Но спросить остерегался. Улица, хоть и широкая, тотчас же напомнила мне омерзительный заштатный немецкий город средней руки. Кондитерские и булочные, колбасные лавки и пивные прилежно окаймляли мостовую. — Вон кафе «Гайгер», — показала Мария, — славится своими пирожными. — Немцы ведь большие любители пирожных, верно? — Да, — ответил я пирожных и колбас, так же, как итальянцы любители макарон. Ничего нет удобнее таких вот обобщений, — любезно добавил я. Не хотелось мне втягиваться в очередной глупый национальный спор. Не сейчас. Мы молча шли по улицам. Чувство было тягостное. Мне казалось, будто я все воспринимаю в каком-то смещенном, сдвоенном виде. Вокруг то и дело слышалась немецкая речь, а я все равно всякий раз вздрагивал. То и дело слышалась немецкая речь, и я видел просто наглухо закрытые ставни, и мне мерещилось за ними недреманное око и ухо гестапо, и столь велики были эти перепады чувств, бросавшие меня от спокойствия и безопасности к страху и ненависти, что я сам себе казался неопытным канатоходцем, которого без страховки Вытолкнули на канат, протянутый посреди улицы между всеми этими домами и немецкими вывесками.